Глава 14. Бог в околосмертных переживаниях. Более двух третей от общего числа участников моих исследований говорят, что в своих околосмертных переживаниях повстречались по меньшей мере с одним человеком. Две трети из этого числа утверждают, что человек, встреченный ими, умер ранее. В таких случаях имеется потенциальная возможность проверить информацию. Но почти 90% опрошенных – вспоминают присутствие некой божественной, высшей сущности. Это представлялось мне уже большей проблемой, поскольку я не мог придумать никакого способа проверки таких сообщений. Но я чувствовал, что все равно должен уделить им внимание, так как именно встречу с божественным многие люди считают самой значимой частью своих ОСП. Я решил попробовать отследить повторяющиеся модели во всех подобных историях. Некоторые люди однозначно определяют сущность, которую увидели во время ОСП, как Бога той религии, которой следуют. Джолия воспитывалась в семье баптистов и, хотя редко посещала церковь, описывала встречу с Иисусом Христом и Богом Отцом во время ОСП при инфаркте миокарда, который случился, когда ей было 53. «Сначала я увидела Иисуса. У него были голубые глаза, и он улыбался». Он протянул мне руку и, странное дело, ничего не произнес, но я поняла все, что он говорил. Он сказал, что его отец желает меня видеть. Мы полетели через такие прекрасные места, каких я в жизни не видела. Там все было исполнено покоя. Наконец мы вошли в нечто, напоминающее большое белое облако. Там на чем-то белом, большом и квадратном сидел человек с длинной белой бородой, и длинными белыми волосами. Он сказал, что «я не могу остаться. Мне нужно возвращаться, поскольку на земле я нужнее, но вскоре я смогу снова прийти к нему». Джулия с легкостью узнала во встреченных существах Бога и Иисуса, поскольку это соответствовало ее религиозному воспитанию. Так происходит примерно у трети людей из тех, кто сообщает о встрече с высшей сущностью во время ОСП. Бывает, что люди говорят о встрече с божественной сущностью, но не определяют ее как Бога какой-либо из религиозных традиций. Сюзанна Инграм, некогда исповедовавшая католичество, в возрасте 22 лет попала в реанимацию после автомобильной аварии. Она рассказала мне о встрече с существом, которое она охарактеризовала как своего создателя, но не обязательно Бога в католическом понимании. Затем началось новое переживание – Я помню, что увидела своего Создателя. Вы можете называть его как хотите. Бог, Будда, Кришна, Аллах. Это совершенно не важно. Для простоты я буду называть его Богом, но я не имею в виду какое-то конкретное религиозное представление. Бог заговорил со мной. Какое-то время он говорил, а потом сообщил, что я могу остаться сейчас, и моя жизнь будет считаться достойной». Но если я останусь сейчас в этом приятном месте, то после, в следующей жизни, мне придется вернуться на Землю и закончить то, что я не успела завершить в этой. Или же я могу вернуться сейчас и продолжить свою жизнь. Кажется, он сказал, что когда я завершу свою миссию на нашей планете, я смогу пройти через дверь в другой мир. Бог чуть приоткрыл дверь и позволил мне заглянуть в щель, откуда струились лучи света, и в тот же миг я приняла решение вернуться на Землю и продолжать жить. После смерти ничто не помешает мне пройти в тот мир, и я буду знать, что мне уже не надо возвращаться к следующей жизни. Я запомнила сильное чувство решимости сперва достичь своей цели на Земле. Но что это за цель, я до сих пор так и не поняла. Итак, я решила вернуться. Помню, Бог улыбался, и я тоже. Он был очень доволен моим выбором. Решение вернуться на землю само по себе было еще одним шагом в исполнении моего предназначения. Сюзанна вспоминает свое УСП как «встречу с божественной сущностью». Однако, в отличие от Джули не восприняла ее как бога в христианском представлении, хотя и воспитывалась в таких традициях. В своем рассказе она использовала слово «бог» лишь для простоты объяснения. Рэйчел Уолтер Стефанини, воспитанная в протестантизме, впоследствии пришла в эклектическое язычество. Частью этого движения являются ритуалы поклонения природе, которые Рэйчел проводила одна у себя дома. Она рассказала мне, как во время ОСП встретилась с двумя богами совершенно разных духовных традиций — Буддой и кельтским божеством. Рак Шейки-матки привел к тому, что 45-летняя Рэйчел оказалась без сознания, потеряв критическое количество крови. А Вот как она описывает свой околосмертный опыт. «Я обнаружила, что меня по-матерински нежно держит на коленях гуанинь. Я была полна благоговения перед ней и чувствовала такое спокойствие и безопасность, каких никогда прежде не испытывала в человеческой жизни. Она прижимала меня к себе и гладила по волосам, говоря что-то ласковое и успокаивающее, но что именно она говорила, я не помню». Я до сих пор могу вызвать в памяти, как двигаются ее губы, но слов не слышу. Знаю только, что она дала мне успокоение и позаботилась обо мне. И я совсем не чувствовала страха, только глубокий, нерушимый покой. Госпожа была справа от меня, а по левую руку сидел древний и мудрый кельтский бог Кернун. Я была счастлива лицезреть такого древнего бога и в то же время потрясена, ведь я никогда не обращалась к нему. Кернун сидел молча с закрытыми глазами, как будто медитировал. Я помню, что смотрела на огромные рога на его голове и думала про себя, каким он должен быть сильным, чтобы сидеть так прямо, несмотря на такую тяжесть на голове. Не представляю, сколько времени я лежала так в присутствии двух любящих божеств. Помню, как прохладные шелковистые одеяния госпожи касались моих ладоней и предплечий. Когда я очнулась после операции, в голове у меня звучало «Все хорошо, дочь моя». Я узнала голос Гуанинь и поняла, что поправлюсь. Встреча с двумя божествами совершенно разных культурных традиций весьма удивительное явление. Сама Рэйчел объяснила мне – В теории эти два божества никак не должны были оказаться там вместе. Языческие источники и старейшины учат, что человек никогда не должен смешивать богов из разных верований и традиций. Другие современные язычники, которым я это рассказывала, тоже были потрясены. Никто не знал, как это объяснить, люди только говорили, «Должно быть, ты нуждалась в них обоих». Встреча в одном ОСП с божествами разных традиций – а также объяснение «должно быть, ты нуждалась в них обоих», позволяет предположить, что образы Гуанинь и Кернона отчасти были сформированы творческим воображением Рэйчел являются личной интерпретацией того, что с ней происходило. Сама Рэйчел согласилась, что божественные существа, которых она повстречала, могли быть просто знакомыми изображениями, воспроизведенными ее сознанием. «Я не исповедую христианство», — говорит она, — Думаю, поэтому такое необычное ОСП было наиболее подходящим для меня. Джон Сайдл сломал ключицу и семь ребер, когда в возрасте 60 лет попал в серьезную аварию на мотоцикле. Он очнулся в отделении реанимации. Джон не мог дышать. Рентгеновский снимок показал, что грудная полость заполнена кровью, а оба легких повреждены. Когда Джону проводили экстренную операцию, чтобы дренировать грудную полость... Он испытал околосмертное переживание, описанное далее. Следующее, что я помню, как меня ведут куда-то по совсем белому миру. Я попал в комнату, где не было ни потолка, ни стен или углов, но она все же казалась ограниченным пространством. Передо мной была фигура мужчины в белых одеждах с длинными свободными рукавами. У него были длинные волосы и длинная пышная борода с серыми и черными прядями. Он поднял руку и указал куда-то за мое левое плечо. Я почувствовал тепло и умиротворение. Реальности мое состояние совершенно не беспокоили меня. Я видел мельчайшие подробности его одежды и бороды. Когда проснулся, я сказал жене, что миром правит Гендальф, фигура, которую я видел, очень напоминала волшебника из властелина колец. В детстве семья Джона довольно часто переезжала, и мальчик каждый раз шел в ту церковь, куда ходили новые коллеги отца. Таким образом, он наблюдал множество богослужений различных религий. Но к тому времени, когда он пережил околосмертный опыт, Джон не ходил на службы, не исполнял обрядов и не молился уже много лет. Повстречавшись во время ОСП с одетой в белое, благородной и величественной фигурой, он вспомнил не имя какого-либо божества, но вымышленного волшебника из знаменитого эпического фэнтези Толкиена. Из всех участников моих исследований, сообщавших о встрече с высшим, богоподобным существом, одна треть опрошенных смогли однозначно идентифицировать его в соответствии с их религиозными воззрениями, а две трети, в два раза больше, сказали, что не могут распознать никакого конкретного бога. Хотя довольно много участников, описывая свои ОСП, называют явившуюся им высшую сущность словом «бог» или именем известного им «божества», Некоторые при этом признают выбранное имя или название не вполне подходящим. Эбен Александр описывал встречу с существом, исполненным любви, для которого слово «бог» казалось слишком малозначительным. Ким Кларк Шарп, которая однажды в 17 лет упала на тротуар, когда ее сердце внезапно остановилось, рассказала мне о своем ОСП и о том, что даже слово «бог» казалось недостаточным, чтобы передать величие того существа. А многие люди просто описывают встреченные ими сущности, не пытаясь как-либо их идентифицировать. 27-летняя Трейси, агностик, потеряла управление автомобилем при гололёде и врезалась в эвакуатор. Она рассказывала мне о чувстве слияния с божественной сущностью. Я почувствовала себя полностью окружённой и поглощённой невероятно тёплым и любящим вездесущим светом, Невозможно описать словами ту безмятежность и безусловную любовь, что исходили от него и пронизывали меня насквозь. Посылаемые им мысли беспрепятственно проникали в каждую клеточку моего тела, как будто мне открыли доступ ко всеобщему знанию. Оно было мной и не было мной одновременно. Я была им и не была им. Я была в нем» частью его и в то же время сохраняла свою индивидуальность, личность. Я знала, что важна и бесценна для этой сущности света и звука, поскольку была одним из ее атомов. В капле океана суть океана, хотя и не весь океан. Но океан не полон без каждой маленькой капли, составляющей его. Так и я была крошечной, но необходимой частицей света и звука, в которой была погружена. Пусть я и не видела эту сущность света и звука, но я знала и просто любила ее внутри и вокруг меня, а она, оно, знала и любила меня. Не существовало ни пространства, ни времени, ни разъединенности, ни двойственности, и каждая моя клетка снова и снова наполнялась познанием обо всем сущем, о том, как все устроено, как все имеет божественный смысл и подчиняется божественному порядку и о том что любить другого значит любить себя и любить божественную сущность атомами которой все мы являемся как рука часть тела хотя и не все тело но тело не будет законченным без руки в тот миг и на всю жизнь я осознала себя как уникальный атом этого чудесного существа в какой то момент мое восприятие озарилось этим откровением индивидуальность каждого из нас один из аспектов источника Слова не передают моего просветления, не больше, чем слово «желто-розово-золотой» описывает восход солнца и чувства, которые он вызывает у человека, никогда прежде не видевшего восхода. Подобным образом 26-летний Руди, не справившись с управлением машиной и получив серьезную черепно-мозговую травму и множество переломов, описывал мне ощущение слияния с божественной сущностью. Я очутился в мягкой, бархатистой, чистой и бесконечной тьме. Я понимал эту огромную, бескрайнюю тьму вокруг лучше, чем то, что говорю вам сейчас. При этом я чувствовал завершенность, цельность и присутствие, но и некоторую заторможенность мысли. Потом возникла крошечная точка мерцающего белого света. Мы ощутили присутствие друг друга и спокойное, полное любви единства. С тех пор, как я постиг окружающую тьму, чувство времени исчезло и не появлялось в течение всего переживания. С этого момента все, что происходило, было еще более глубоким и сложным для описания. Единственный способ познать безусловную любовь – это испытать ее. Как только появился этот свет, я почувствовал, что сливаюсь с ним, соединяюсь с тем, что в моем восприятии было светом любви. Казалось, что-то двигало, влекло меня к этому свету. И я перемещался, приближаясь к нему. Я летел через вечность на непостижимой скорости и в то же время оставался в покое. Чем ближе я подходил к свету, тем он становился ярче, белее и чище. Свет любви совмещал в себе все богатство самых лучших качеств, которые становились тем глубже, чем больше я узнавал о них. Умиротворение, спокойствие, гармония, единение, благоденствие, безусловная любовь и принятие. Вот что такое Бог, понял я. И гораздо больше. Свет, которым я стал во всей полноте, был такой яркости и силы, что описать его природу посредством сухих определений и физических метафор я не смогу, пока вновь не испытаю этого. От его красоты... Захватывает дух даже сейчас, когда я вспоминаю то переживание. Я вошел в свет и стал един со светом. Многие люди утверждают, что во время ОСП осознали божественность каждого из нас. Анита Мурджани, у которой организм в какой-то момент перестал справляться с лимфомами, рассказала мне, как во время околосмертного переживания поняла, что все мы частицы божественной сущности». В моем околосмертном опыте я сама стала источником. Возникла предельная ясность. Я поняла во время этого переживания, что где-то в глубине мы все одно. Все мы из единства выходим в разделенность, но потом снова возвращаемся к целому. И мой околосмертный опыт позволил мне взглянуть на это единство. Я могла бы назвать его Богом или источником, или Брахманом, или всем сущим, но я думаю, что у разных людей разные представления о таких вещах. Я не ощущаю Божественное отдельным от меня или кого бы то ни было. Для меня это скорее состояние, в котором мы существуем, а не отдельное существо. Если дать этой энергии какое-то из имен, источник, Бог, Кришна, Будда или любое другое, некоторым может быть сложно увидеть больше, чем имя. Для разных людей эти слова несут разный смысл, а также как будто ограничивают безграничное конкретной формой. С этими именами часто связаны определенные ожидания. Многие из них несут оттенок двойственности, что создает у нас представление об этой энергии как о чем-то отдельном от нас самих. Но энергия Вселенной, подобно состоянию чистого разума, не нуждается в границах и формах. Только так она может быть единой с нами. Восприятие Анита отличается от рассказов других участников исследований, вероятно, в связи с очень разнообразным культурным прошлым. Она родилась в индийской семье в Сингапуре, где основными религиями были буддизм, индуизм и ислам. Затем семья переехала в Гонконг, где преобладают буддизм, даосизм и конфуцианство, а девочка, чтобы получить хорошее образование, пошла в католическую школу. Таким образом... Анита имела представление о многих религиозных метафорах божественной сущности. Противоположным примером служат истории атеистов, воспитанных вне любых религиозных традициях, чьи ОСП заставили их усомниться во всех своих убеждениях. Так случилось с Дженнис Блаус, у которой в 28 лет остановилось сердце, когда многочисленные язвы желудка вызвали рвоту с большим количеством крови. Она поделилась со мной. Я была закоренелой атеисткой, но после ОСП я знаю точно, что Бог есть. Он ждал меня в конце туннеля, и я каким-то образом знала об этом. Я чувствовала себя умиротворенной и спокойной, как никогда раньше. Это очень обнадеживает, потому что я теперь знаю, что дух переживет тело, и что умирать весьма приятно». А Марсия, которая в 39 лет провела две недели в больнице из-за сепсиса и, по прогнозу врачей, не должна была выжить, рассказала мне, как покинула свое тело и оказалась в неком ином мире. Я путешествовала среди яркого сияния. Я не чувствовала себя человеком, хотя могла ясно мыслить и ощущала себя спокойно и комфортно. Я двигалась куда-то вверх, под углом. Тогда я об этом не думала, но сейчас могла бы описать свое движение. Я как будто была в воздушном шаре, наполненном горячим воздухом, и летела в полной тишине. Я видела тяжелые, развивающиеся белые одежды Иисуса Христа и понимала, что направляюсь к ним. Но я не верю в Христа, поэтому была в растерянности. И, наверное, моя растерянность послужила причиной тому, что я остановилась и утратила чувство полного покоя. Умиротворенности оставалась. Я не хотела расставаться с этим чувством, но из-за сильного замешательства я вернулась назад. Во время выздоровления я часто думала о своем переживании и ощущала тот самый абсолютный покой душой и телом. Мой отец был католиком, а мать принадлежала к методистской конфессии. Поэтому я изучала обе религии. Еще в юном возрасте я решила, что не верю ни в Христа, ни в Святую Троицу. После околосмертного переживания я однажды попробовала сходить в методистскую церковь, но проплакала всю службу. Я не могла понять, почему меня направили к Христу, когда я в Него не верю. Но после того ОСП меня не оставляет чувство умиротворения. Я рада, что это случилось со мной. Большинство участников исследований и те, кто характеризует свои духовные воззрения в терминах конкретных религий – и те, кто просто живет с неопределенным чувством единения со Вселенной, говорят о том, что после ОСП ощущают нечто божественное, священное, частью своей жизни. В моем исследовании более 80% участников говорят об усилении своей веры в высшую силу и внутреннего чувства божественного присутствия. Таня, у которой в 41 год случилась остановка дыхания при большой потере крови после гистерэктомии. Рассказала мне, что ощущение божественного присутствия осталось с ней надолго после ОСП. Это околосмертное переживание с тех пор всегда со мной. Благодаря ему я знаю о существовании жизни после смерти, духовного мира. Я знаю ответ на вопрос, которым, как мне кажется, на самом деле задается каждый. Есть ли Бог на самом деле? Чтобы получить ответ, мне пришлось подойти вплотную к границе между жизнью и смертью но теперь я знаю, что Бог есть и что для каждого из нас у Него свой путь. И я благодарю Его за то, через что мне пришлось пройти, чтобы обрести веру, которая есть у меня теперь. Мне уже никогда не стать прежней». Веронике было 48, когда при операции ей в рану попала инфекция и вызвала серьезное воспаление. Женщина поделилась со мной похожей историей о своем ОСП. Этот опыт изменил мою жизнь. Я уверилась в том, что Бог существует. С тех пор, как я чуть не умерла, жизнь имеет гораздо больший смысл. Я ни к чему больше не отношусь, как к данности. Бог стал моим лучшим другом. На Него я полагаюсь и во всем прошу Его совета. Я все время молюсь и благодарю Его за доброту. Каждый час, минута, секунда неимоверно ценны. Я стараюсь изо всех сил помогать людям. Я знаю, что Бог вернул меня из мертвых, и я навеки благодарна Ему за это. Дарси, в 28 лет попавшая в больницу с гепатитом Б, тоже говорит о том, что со времени ОСП ее отношение к Божественному изменилось. В больнице, лежа в коме, я побывала в путешествии. Это было свободное движение безо всяких усилий с моей стороны. Не думаю, что я летала, потому что ощущение было – что я стою прямо. Там, куда я направлялась, все было залито светом. Звучала музыка, я чувствовала удивительное спокойствие и умиротворение. Казалось, что меня переполняет невероятно сильное чувство любви и принятия. О земных вещах я не думала. У меня есть муж и двое маленьких детей, но в том мире, чем бы он ни был, их как будто не существовало. Передо мной явились два образа. Один из них, по-моему, был Бог, а другой – Иисус. И я, между ними, чувствовала себя любимой и счастливой. Они посовещались и решили, что я должна вернуться так же, как и пришла, поскольку у меня есть предназначение в этом мире. И я, все так же глядя на них, отправилась назад. С тех пор моя жизнь коренным образом изменилась, Я росла в языческой среде, но после ОСП ощутила глубокую личную связь с духовным миром. Иногда я не контролирую мысли и слова, а говорю так, будто кто-то другой говорит моими губами. И Бог уже не раз говорил со мной по разным поводам. Если это не Господь или Христос, то все равно кто-то из тех, чей разговор я слышала во время ОСП. Обычно они дают мне совет, направляют меня, как и у Марсии. Околосмертное переживание Дарси содержало образы божественных созданий, Бога и Иисуса, знакомых ей, несмотря на то, что на тот момент она не придерживалась христианства. Даже сейчас она с осторожностью охарактеризовала своего божественного советчика. Если это не Господь или Христос, то все равно кто-то из тех, чей разговор я слышала во время ОСП. Будучи ученым, Я привык с легкостью обращаться с доказательствами в этом мире, однако религиозные доктрины совсем не моя стихия. Меня воспитывали в научной семье, и потому сильное ощущение божественного присутствия было мне незнакомо. Поэтому сперва меня озадачило огромное количество людей, описывающих встречи с каким-либо богоподобным существом. Это не только не было частью моего личного опыта, но и проверить это научным методом мне не представлялось возможным. Но ведь ученые не выбирают, какие доказательства стоит учесть, а на какие не обращать внимания. «Если мы называем себя скептиками, мы не можем просто отбросить наблюдения, противоречащие нашему мировоззрению, и принять лишь то, что вписывается в общепринятые теории, даже не взглянув на цифры. Как писал Зигмунд Фрейд, если считать себя скептиком, то весьма последовательно сомневаться время от времени и в своем скепсисе». Так же, как и при описании места загромной жизни, наука может сказать нам, что говорят о Боге истории околосмертных переживаний, и сравнить между собой личные рассказы людей. Но на данный момент наука не способна проверить достоверность таких сообщений. И так же, как с описаниями жизни после смерти, мне было трудно понять, являются ли такие описания Бога отражениями культурных проекций. Привычка к скептицизму удерживает меня от того, чтобы принять такие сообщения буквально. Я не утверждаю, что божественные сущности, которых встречали люди, не были реальны, однако в описаниях используется множество разных названий. Бог, Будда, Брахма, Кришна, Аллах, Источник, Всесущие или даже Гуаньинь и Кернун. При этом многие рассказчики, например, Сюзанна, Рэйчел и Анита, Сами утверждают, что такие имена не должны пониматься буквально, поскольку являются всего лишь сознательными попытками объяснить нечто, не поддающееся словесному описанию. Кто-то из людей, испытавших ОСП, как Джулия, узнает те божественные образы, с которыми они встречаются и поэтому совсем не удивленных появлением. Другие же узнают божеств, но встреча с ними оказывается неожиданной. Так было с Рэйчел, Дженнис и Марсией. Наконец, третий не чувствует необходимости как-то идентифицировать и называть божественную сущность, с которой встретились, как Сюзанна и Анита. Кажется, важнее не то, как именно люди называют богов, но то, как они себя чувствуют в божественном присутствии. Вне зависимости от имени и ожиданий, рассказчики постоянно упоминают чувство покоя, умиротворения, безмятежности, комфорта, благодарности и, чаще всего остального, Любви. Другая повторяющаяся черта почти всех этих описаний – то, что люди, как правило, ощущают божественную сущность, с которой встретились, как нечто во много раз превосходящее их самих, даже если чувствуют себя его частью. Таким образом, хотя теперь люди могут считать себя тоже богоподобными, они признают, что являются лишь крошечной частицей гораздо большей божественной сущности, чтобы описать это состояние. Многие проводят аналогию с волной в океане. Волна – лишь малая часть огромного океана, но состоит из той же воды, что и весь океан, при этом сохраняет свою целостность, отдельность, свои особые черты, по крайней мере, на время. Как сказала Трейси, которая потеряла управление на дороге и врезалась в эвакуатор, в капле океана – суть океана, хотя и не весь океан. Но океан не полон без каждой маленькой капли, составляющей его. Хотя бы в данный момент мне стоило признать, что вопросы о природе и идентичности божественных созданий в околосмертных переживаниях наука не решит. Но какую бы высшую сущность люди не повстречали при ОСП, как бы ни объясняли себе ее появление, мне стало казаться, что это один из самых глубоких аспектов ОСП. И реакция человека на встречу с Богом и ее продолжительное влияние на последующую жизнь заставили меня задаться другим, более серьезным вопросом, ответ на который уже можно пытаться искать научными методами. Вопрос этот – что делают люди после того, как прошли через околосмертный опыт? В чем отличие между теми людьми, у кого были ОСП, и теми, у кого их никогда не было? Оказалось, что именно эти вопросы наиболее важны, по меньшей мере, для психиатра.